Органы и должностные лица Уполномоченные решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Возбуждать уголовное дело публичного обвинения в пределах своей компетенции в праве и в соответствии с принципом публичности обязаны. Прокурор, Начальник следственного отдела. руководитель следственной группы, следователь, дознаватель, орган дознания. Все из указанных субъектов лиц, за исключением самого прокурора, обязаны согласовывать свое решение о возбуждении уголовного дела с прокурором. У некоторых категорий дознавателей, кроме того, Ограничена подведомственность определенным кругом преступлений, поэтому они вправе возбуждать уголовные дела только по этим преступлениям. Дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем, представителем Мировому судье.